Война. С начала XX века все более интенсивно совершенствуется оружие, обладающее все более разрушительной силой. Во Второй мировой войне и в последующих военных инцидентах жертвы были огромными. Рост масштаба и ожесточенности военных столкновений становится столь же характерной чертой современных обществ, как и изменения других социальных институтов. В древних обществах охотников, собирателей и земледельцев, профессиональных воинов, как таковых, практически не было. В случае конфликтов с соседями к бою призывались все взрослые мужчины племени. Тогда вообще было неверно говорить о войне в современном понимании, так как битвы были крайне редки. Общество не могло позволить себе содержать регулярные военные отряды, ведь постоянно нужно было заботиться о добыче пищи. Войны стали возникать после формирования государств. Крупнейшие традиционные государства появлялись, как правило, в результате завоевания и подчинения более слабых групп. Методы обработки металла для производства доспехов и оружия появились впервые именно в этих культурах. В традиционных государствах создаются постоянные армии из профессиональных солдат. В странах, зависимых от морей, возникали специальные военно-морские силы. Однако обычно постоянные армии и военные флоты были невелики и предназначались в первую очередь для охраны правителя, его двора и замка. Формирование более крупных армий требовало мобилизации крестьян и организации военных альянсов. Первые цивилизации чаще использовали бронзовые доспехи и вооружения, но уровень технологического прогресса не всегда был непосредственно связан со способами ведения войны, Как это происходит сейчас. Изготовление оружия даже у искусственных умельцев отнимало слишком много времени, поэтому снаряжение использовалось многие годы, а самих оружейников всегда было очень мало. До XVI века наибольшей военной мощью обладали китайцы и монголы. Китайцы намного опережали западные общества в области военного снаряжения. Они первыми применили порох и изобрели ружья. Их корабли могли совершать длительные плавания. Начиная с XVIII века, вооруженные силы ведущих государств начинают бурно расти, частично из-за роста населения. Были созданы крупные постоянные армии, основанные на системе регулярных призывов. Произошла модификация ключевых принципов организации вооруженных сил. Солдаты теперь подчинялись строгой дисциплине, их целенаправленно обучали военному делу. В армии офицерский корпус становился все более профессиональным. Началось сближение военной и индустриальной сфер жизни. Появление новых промышленных технологий позволило повысить разрушительность и мощь вооружения. В современных терминах это началась индустриализация войны. Торговля оружием в сегодняшнем смысле взяла свое начало во второй половине XIX века. С тех пор ведущая роль в военной сфере начинает принадлежать крупным корпорациям, посвятившим свою деятельность производству вооружения и и его техническому усовершенствованию. Индустриализация войн превратила ограниченную войну в тотальную. До начала 20 века даже самые крупные сражения затрагивали лишь малую часть населения. Солдат, которые участвовали в битвах, и жители местности, на которой или из-за которой происходило сражение. Но в обеих мировых войнах участвовала большая часть взрослых мужчин, И возможность вести эти войны зависела от способности государств мобилизовать для военных целей свою национальную экономику. Число убитых и среди непосредственных участников сражений, и среди не участвовавших в них, намного превысило количество жертв в любом из вооруженных конфликтов, происходивших прежде. Для этого войны не велись столь ожесточенно, солдаты не находились под непрерывным огнем так долго. Во многих отношениях Первая мировая явилась прообразом дальнейших войн. Война больше не была деятельностью военных как особой элиты, это стало делом всего общества. В ходе Первой мировой войны началось интенсивное использование научных достижений при разработке новых видов вооружения. Наглядным примером стало изобретение танка. Танки получили широкую известность как «сухопутные крейсеры». или, как их чаще называли, моторизованные монстры. Именно в Первой мировой их роль была невелика, но впоследствии они стали одним из главных орудий в сухопутном бою. После войны некоторые научно-исследовательские программы, разрабатывавшие танки и другую военную технику, слились в единый процесс. В эпоху Второй мировой тоже были сделаны технологические открытия, заложившие фундамент современных вооруженных сил. Создание ядерного оружия, изобретение реактивного снаряда и использование радара для защиты от нападения. После войны все три открытия слились. Ракета получила ядерную боеголовку, для управления которой стала применяться система электронного наведения. Ряд важнейших технологических новшеств, ставших частью повседневной жизни общества, также восходит к разработкам Второй мировой или к первым послевоенным разработкам. Это – реактивная авиация, телекоммуникации, информационные технологии и многое другое. Иногда кажется, причина готовности людей участвовать в войнах присущи им от рождения склонности к агрессии. Но война имеет мало общего с агрессивными импульсами, хотя не исключено, что на поле боя некоторые люди могут проявить до то ли скрытое стремление к убийству. Основная масса тех, кому пришлось убивать других, делали это во время войны. Тем не менее, когда мы видим таких людей, мы их не боимся, понимая, что их действия на войне не зависят от личной агрессивности, которую человек проявляет в повседневной жизни. Основное значение армии – убийство, а значит солдата нужно научить преодолевать барьер на пути к реальному насилию, чтобы при необходимости, столкнувшись с врагом, солдаты могли убить его. Большинство нужно специально учить убивать. Порой, конечно, встречаются и прирожденные солдаты, люди, получающие наибольшее удовлетворение от мужского товарищества, боевого задора, преодоления физических и психологических препятствий. Такой человек не обязательно стремится убивать других, но у него не возникает трудностей, если придется убить в ситуации, делающей моральное оправдание такого шага, например, на войне. Но в армии мало таких людей. Напротив, это лишь маленький процент, даже в небольших профессиональных военных отрядах. А уж в больших армиях, набираемых по призыву, они бесследно растворяются среди обычных людей, которые вовсе не хотят сражаться. Во Второй мировой войне один из полковников армии США провел множество интервью с солдатами почти 400 пехотных рот. Результаты чрезвычайно удивили его. 15% из них хотя бы один раз не стреляли в бою, даже если их жизнь была в опасности. Солдат эти данные поразили не меньше, чем их офицеров, ведь каждый думал, что только он уклоняется от своих обязанностей. Солдаты стреляли только в присутствии других людей, в первую очередь офицеров, и никогда в одиночестве. Нежелание стрелять не имело ничего общего со страхом, а только отражало отвращение к убийству без необходимости. В мире, где государства обладают средствами применения военной силы, вероятность возникновения войны присутствует всегда. События, провоцирующие начало войны, очень различаются. Обычно это столкновение интересов различных государств, если разногласия не могут быть разрешены путем заключения политических или торговых соглашений, а также дипломатических переговоров. Правительства начинают войны из-за притязаний на территорию другого государства, стремление завладеть какими-либо ресурсами или по причине идеологических столкновений. К войне не может привести какая-то одна причина. Карл фон Клаузевиц очень точно сказал об этом. Война – не просто политический акт, но реальный политический инструмент, продолжение политической торговли, способ добиться тех же целей иными средствами. Согласно теории Сэмюэла Хантингтона, современной армии характерны четыре основные признака. Профессионализм в управлении силовыми методами воздействия. Современная военная техника достаточно сложна и обладает огромной разрушительностью. А задача военных – использование такого оружия. Раньше различия между профессиональным военным оружием и доступным гражданскому населению были невелики. Мечи, щиты – Луки были и у обычных людей, и у профессиональных солдат из королевского отряда. Сегодня средства на вооружении у армии по своей мощи намного превосходят те, которые доступны гражданскому населению. И в частности, это относится к ядерному оружию. Клиентурность. Без учета периодов партизанских войн или революций, нынешние вооруженные силы ответственны лишь перед правительством государства, гражданами которого являются. В доиндустриальную эпоху. Военный руководитель мог разорвать отношения с политической организацией или союзом, в котором была задействована его армия. Но в современном мире это невозможно, так как армия финансируется политической властью, которая собирает для этого налоги, а производством вооружения занимаются исключительно крупные промышленные корпорации. Корпоративность. Представители армейской среды обладают, как правило, сильным чувством корпоративного единства, отличающим их От гражданского населения. Часто военные имеют свои школы, ассоциации, издания и обычаи. Чтобы дослужиться до высших чинов, надо начать с младших офицерских званий. Причем военная карьера может развиваться только в рамках военной организации. Здесь, в отличие, например, от торговых фирм, никто не может претендовать на более высокий пост, если его карьера начиналась в другой фирме или вообще в другой области. Поскольку военнослужащие, как правило, живут и работают отдельно от остального населения, все их контакты и в том числе дружеские связи обычно ограничены военной средой. Идеология военного сознания. Классическая военная традиция особой ценностью признавала воинскую доблесть, и битва сама по себе считалась достойной прославления. Сегодня эти ценности сильно утратили значение. Современное военное сознание определяется отношениями сотрудничества, подчинением индивидуального начала интересам группы, примером порядка и дисциплины. Нынешние военные лидеры в развитых странах обычно даже не склонны заниматься войной и могут иногда выступить против более воинственных, чем они сами, политиков. Мировоззрение военных прежде всего отражает их стремление обеспечить организационную мощь армии и высокий уровень ее технической оснащенности. Война всегда считалась мужским занятием. Мужчины якобы биологически предрасположены к агрессивному поведению, к борьбе с себе подобными, а женщины нет. К числу сторонников такой точки зрения относятся некоторые авторы, попавшие под влияние идей социобиологии, А также часть феминисток. Но факты этого не подтверждают. Войны, как мы уже отмечали раньше, прямым образом не связаны с агрессивными побуждениями. Более того, в военное время женщины нередко тоже становились в строй. И если не воевали сами, то активно поддерживали. В истории даже случались военачальники женщины, вдохновенно ведшие солдат в бой. Сегодня женские соединения есть в большинстве армий. Обычно женщины не принимают участие в сражениях, но есть и обратные примеры. Во время Второй мировой советские женщины регулярно участвовали в боевых действиях. В 1943 году, когда советская армия была наиболее сильной, женщины составляли 8% ее личного состава. Они были пулеметчицами и снайперами, а также артиллеристами и танкистами. Сегодня в большинстве западных армий женщин еще больше. При этом Они равномерно распределены по многочисленным горячим точкам. Наиболее воинственные ведут борьбу за отмену правил, препятствующих включению женщин в состав боевых соединений. По данным опросов, большинство из них всецело одобрили бы подобный шаг. Кроме того, многие современные террористические группировки имеют в своих рядах женщин, играющих там такую же роль, как мужчины. Гражданские женщины часто выступали против такого такого варварства, как война. Но столь же часто и поддерживали, восхваляли воинские ценности. Они ухаживали за ранеными, умирающими, устраивали праздничные проводы и встречи героев. Во время мировых войн женщины заменяли мужчин, ушедших на фронт, на рабочих местах. Женщины играли главную роль и в пацифистских организациях. но большинство женских объединений направляли усилия на достижение победы. Когда большинство женщин поддерживали проявление воинственности, находились мужчины, которые отвергали войну. Известнейшие религиозные лидеры осудили войну и связанное с ней насилие. И хотя большинство поборников пацифизма оказались втянуты в ту или другую мировую войну, нашлись среди них те, кто отказался участвовать в военных действиях, Они делали свой выбор, несмотря на нажим со стороны властей, а также враждебное отношение к ним большинства населения. Во время Второй мировой войны стало возможно официально зарегистрироваться в качестве сознательного уклониста. Один такой уклонист описал свою поездку к трудовому лагерю, куда помещались такие, как он. В том же поезде ехали новобранцы морской пехоты, и когда поезд прибыл на место... Пассажиров встретили женщины, жаждущие вручить им провизию и журналы, думая, что все прибывшие солдаты. «Мы все вылезли из вагонов на рельсы», — вспоминал он. Так что эти дамы никак не могли разобраться, кто из нас кто, и в конце концов у каждого в руках оказалась масса всякого добра. Когда же в толпе пронесся слух, что на этом поезде прибыло несколько сознательных уклонистов, дамы буквально пошли по рядам, стали хватать нас за руки и спрашивать, «Ты что ли этот чертов уклонист?» Отдавай обратно мои булочки. Если раньше война была исключительно мужской монополией, то это было связано не с биологическими различиями, изначально делающими один пол мягче и добрее другого. Мужчины попросту монополизировали войну, как и другие институты, в которых сосредоточена власть. Участие в войне требует серьезной подготовки и строгой дисциплины, а также готовности в любой момент отправиться туда, куда зовет воинский долг. На войне в основном сражаются молодые люди в возрасте, когда женщины производят на свет потомство.